Глава 21. Дверь за ним закрывается с мягким щелчком. Я не двигаюсь. Просто стою и смотрю в пустоту, в точку, где только что был этот засранец. Он ушел, как ни в чем не бывало, словно не угрожал, словно не унижал, словно не перевернул мой мир к чертовой матери. Я не дышу. Секунду, две, а потом все взрывается внутри. В ярости хватаю первый попавшийся стакан со стола и со всей силы швыряю в стену. Он разлетается с глухим звоном, рассыпаясь осколками по полу. И в этом звуке — всё. Моя злость, бессилие, унижение. «Ублюдок!» — шепчу сквозь зубы, сжимая кулаки до боли. «Долбанный, мажористый ублюдок!» В груди все клокочет. Сердце стучит, как бешеное. Колени дрожат. Кожу словно обжигает память о его близости — Его голосе у самого уха, его запахи, его власти надо мной. Я злюсь. Я пугаюсь этой злости, потому что под ней не только страх, но и что-то другое, что-то липкое, непрошенное. Как будто в самой глубине мне не хватает воздуха, когда он в комнате. Когда вот так пялится. Он ведь с первой встречи странно действовал на меня. Это не просто раздражение, это какая-то странная химическая реакция в моей крови. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. «Анастасия?» — доносится знакомый голос. «Тихо, осторожно. Это Елена. Все в порядке? Я, кажется, слышала, как что-то разбилось. Какой-то шум». Черт! я бросаю взгляд на стекло, размышляя, надо ли быстро смахнуть крупные куски под кровать, хотя, понимаю, бесполезно, но надо хотя бы выглядеть нормально. Делаю глубокий вдох и иду открывать дверь. Лена смотрит внимательно, напряженно, пытаясь понять, по моему лицу в норме ли я. «Я, мать вашу, не в норме. Поэтому приходится очень постараться, чтобы не показать виду». Все хорошо», — отвечаю, стараясь говорить спокойно, ровно. Просто смахнула стакан случайно со стола. Неудачно. Он упал. «Я могу помочь убрать? У тебя есть щетка? «Не нужно. Правда, я сейчас сама». Но она уже протискивается в дверь. Заглядывает с теплотой, немного настороженной улыбкой и осторожно заходит внутрь. «Все нормально?» — повторяет. «Ты выглядишь немного бледной». Я пожимаю плечами, стараясь, чтобы выражение лица было как можно более нейтральным. Просто устала. Конец недели все-таки. Я пока привыкаю, Лен. Она кивает, но взгляд у нее изучающий, беспокойный. Елена оглядывает комнату, бегло, но внимательно. Я тоже осматриваюсь. Постель, аккуратно, никаких следов. Слава богу, Албаев не оставил после себя ни телефона, ни какой-нибудь чертовой записки или еще какой вещицы. Хотя бы этого не хватало. Он ведь мог, случайно или вполне себе намеренно. Мы вместе начинаем собирать стекло. Я делаю вид, что все под контролем. Дышу ровно, считаю в уме. Только бы не выдать себя. Только бы не сорваться. У тебя точно все хорошо? спрашивает Елена снова, не глядя на меня, а сосредоточенно поддевая осколок ножницами. Да, просто нервная неделя. В этот момент острый край стекла впивается мне в палец. Я дергаюсь и в тот же миг чувствую обжигающую боль. Кровь горячими крупными каплями тут же начинает капать на пол. Ай! Зажимаю руку. От вида крови мне дурно всегда становится. Тошнить начинает, плывет все, Поэтому я стараюсь лишний раз не смотреть. Елена мгновенно поднимает голову. «Подожди!» Она вскакивает и хватает меня за руку. «Покажи, дай сюда!» Я не сопротивляюсь. Смотрю, как она аккуратно заворачивает мне палец в салфетку, прижимает, чтобы остановить кровь. Движения заботливые, мягкие, почти материнские. И это больно. Потому что в этот момент я понимаю, никому здесь нельзя верить. Никому. Спасибо, шепчу. Она кивает и отходит к чайнику. Я поставлю чай. У тебя есть ромашка или мята? Нервы нужно. Я справлюсь, перебиваю. Слишком резко. Но тут же выдыхаю и добавляю тише. Спасибо, правда. Просто не выспалась. Вот и все. Она долго смотрит на меня. В ее глазах скользит сомнение. Но Елена ничего не говорит. Просто наливает воду в чайник, включает его. И снова поворачивается ко мне. «Настя, если... Если вдруг что-то происходит, — говорит она, подходя ближе, — если тебе угрожают, или ты чувствуешь, что что-то не так, ты можешь, ну, просто поговорить, неофициально. Я ловлю себя на том, что хочу, очень хочу сказать, рассказать, все выложить, потому что я трещу по швам уже. Моя психика слишком расшатана, чтобы держать такое в заперти, но... Что, если она в этом замешана? Если все они в игре — преподаватели, администрация?» Я опускаю глаза и натягиваю на лицо улыбку. «Спасибо, Лена, правда. Но все в порядке. Я просто переутомилась. Это место немного давит. Но я справлюсь». Она еще секунду смотрит на меня, а потом медленно кивает. «Хорошо. Но если что, ты знаешь, где меня найти». Я провожаю ее до двери, закрываю за ней, прислоняюсь лбом к дереву и понимаю, что осталась одна в западне, где никому нельзя доверять. А значит, придется играть по их правилам до тех пор, пока не найду способ вырваться или разрушить всю их долбанную систему изнутри.